Глава 10. Включились рефлексы. Думать было некогда. Перемахнув через перила ложи, паркер в полуметре приземлился от группы людей. С дороги! Набирая скорость, он несся как таран в сторону потасовки. Кто-то успевал отскочить, кто-то нет, изшибленный, как кегля, валился на пол. Толпа уплотнилась, и там, где предположительно находилась свонг, было не пропихнуться. «Именем закона!» Орал он, но его голос плыл, плыл и также тонул в общем хоре недовольных возгласов. Запнувшись от чьи-то ноги, налетев на чьи-то локоть, острые конечности бесхозно втыкались в тело стража. Паркер работал руками, как мельница, раздвигая толпу. Губы обдало жаром. Сплюнув кровь, он понял, кто-то успел зарядить ему в подбородок. Страж, с выступившей на лбу испариной, вталкивал в себя в эту кашу из людей. Из динамиков гремели приказы мэра. «Сохранять спокойствие!» «Какое к черту спокойствие, чертовы болваны!» Отпихнув очередного увольня, Паркер все-таки добрался до очага. Свонг упала на колени, прикрыв лицо рукой. Здоровяк в маске вскинул руку. Напарница пыталась откатиться, но сзади ее прижимали. Тут не до уверток. Паркеру же нужно было пройти за слон еще из дюжины зевак. Удар пришелся ей по голове. На его глазах ее тело обмякло. «Сукин сын!» Рванув как зверь, Паркер вытолкнул на свободный пятачок нескольких бедолаг. Здоровяк, увидев стража через две щели в пластмассовой маске, отталкивая зрителей, побежал прочь. Перед Паркером встал выбор — догнать преступника или спасти Свонг, которую могли задавить в общей панике. Люди волнами качались и могли в любой момент ее затоптать. Рыча, страж подхватил с пола тело Свонг, закинул ее руку себе на плечи и выволок прочь из плотной, как студень, группы людей. Губа кровоточила, заполняя слюну привкусом железа. Прислонив напарницу к колонне, Паркер бросился в том направлении, куда сиганул беглец. Людей у выхода было меньше, и, сторонясь его как огня, они шарахались по сторонам. Дыхание стража участилось, эхом отзываясь в висках. Выбежав в пустынный коридор, Паркер выругался. «Ни свидетелей, ни черта! Твою мать!» Коридоры паутины расходились по всем блокам оазиса. Он мог скрыться где угодно. И еще эта маска, черная, без рисунков, словно лакированный слепок с чужого лица. Надеясь на удачу, страж наугад выбрал направление и, выбежав в блок приема пищи, замер, поглядывая на пустынные столы. За стойкой, звякая посудой, орудовали повара. «Вы не видели здесь типа в маске?» Через одышку спросил он. Повара переглянулись. Старший из них покрутил головой. Оставив в двери отпечаток от удара кулака, Паркер еще раз выругался и вернулся в зал объявлений. Казанки гудели от боли. Плевать. Каким-то образом мэр успел успокоить толпу. Люди, как взбаламученный песок, осели. Рассредоточились. Паркер, не скрывая гнева, шел к колонне, где оставил свонг. «Впаять бы всем этим засранцам по два дня за решеткой. Да вот мест столько не найдется». И все же это было странно. Такое поведение не было свойственно жителям Оазиса. Откуда столько агрессии? Сам Паркер чувствовал себя на взводе, больше, чем обычно. Свонг держал из-за бок. Над бровью алой полоской красовалось рассечение. «Как же тебя это угораздило!» Паркер сел на корточке. Вблизи разрез казался страшнее. «Ты поймал его!» Стражу пришлось отвести глаза. Рука Свонг легла на запястье напарника. «Не беда». Паркеру больно было смотреть на лицо Свонг. «Давай отведу тебя в корпус здоровья. Там твой порезик подлатают». На этот раз тело Свонг показалось тяжелее обычного. Чехнув, страж потащил напарницу к выходу. В воздухе было что-то странное. Этот запах, который он никак не мог классифицировать и объяснить, беспрестанно нервировал и щекотал ноздри. Проходя мимо людей, Паркер заметил прихрамывающих и держащихся за головы жителей. Черт, корпус здоровья будет забит под завязку, и, что страшнее всего, Паркер не припоминал ничего похожего.